Глава 6 Пятый показатель жизнедеятельности. Пандемия COVID-19 увеличила нагрузку на систему здравоохранения во всем мире и в некоторых случаях критически. Еще одним следствием стало повышение частоты заболеваний легких, а также смерти от этих заболеваний. До настоящего времени мы до конца не осознавали важность мер, направленных на защиту и сохранение функции легких. Хотя были предприняты огромные усилия для разработки вакцин и эффективного лечения. А медицинские специалисты старались использовать все знания о том, как работают легкие, каким образом бороться с инфекциями и что делать для восстановления после тяжелых случаев. Теперь стало понятно, что этого недостаточно. По данным на начало 2021 года, около 3 миллионов человек умерли от COVID-19, большинство из них вследствие дыхательной недостаточности. Кроме того, пандемия показала, что у многих нет даже элементарных знаний о том, как работают легкие и как можно их защитить. Хотя еще до пандемии отмечалась низкая приоритетность этого органа в вопросах научных исследований и обучения населения. Но сейчас настал момент истины. Теперь мы понимаем, что сохранение функции легких критически важно для здоровья в целом и выживания. В связи с этим появляются два вопроса. Первый – как мы дошли до этого? И второй – как найти выход? Краткий урок истории. Большинство знаний о здоровье получены в ходе фундаментальных лабораторных исследований и клинических испытаний с участием человека. Подобные научные изыскания могут иметь важное значение. Например, благодаря исследованиям в области артериальной гипертонии и гиперхолестериномии появилось множество препаратов для лечения этих заболеваний. Успешные результаты и исторически стабильное финансирование таких исследований привели к тому, что с конца 1960-х годов стала стремительно снижаться смертность от осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в тот же период показатели смертности от хронических заболеваний легких практически не изменялись. Как врачей, так и пациентов еще больше тревожит тот факт, что число новых методов лечения наиболее распространенных заболеваний легких по сравнению с другими частыми хроническими заболеваниями остается небольшим. Финансирование исследований в области заболеваний легких долгое время оставалось неприоритетным. Сравните сердце и легкие. Оба органа находятся в грудной клетке. Теоретически их исследование могло бы развиваться параллельно, Но этого не происходило. На этом историческом этапе пути разошлись. Спирометр, изобретенный в 1840-х годах Джоном Хатчинсоном, был важным достижением. Однако прибор не нашел широкого применения. До настоящего момента для большинства людей измерение функции легких остается непонятной процедурой в отличие от тонометра, аппарата повсеместно применяемого для измерения АД. Этот прибор можно найти практически во всех смотровых кабинетах планеты. Он знаком каждому. АД относится к четырем основным показателям жизнедеятельности. Еще три ⁇ это температура тела, Частота сердечных сокращений и частота дыхания. При этом прообраз современного тонометра был изобретен на 50 лет позже спирометра итальянским врачом Шипионе Риво Ротчи в 1896 году. Видимо, измерение АД стало широко применяться в медицинской практике в начале 20 века, когда русский терапевт и хирург Николай Коротков дополнил манжету для измерения АД стетоскопом. Объединенные приборы позволяют измерять как систолическое, так и диастолическое АД. Медицинские историки утверждают, что в то время для врачей было важно разделять навыки специалистов и медицинских сестер, а также технических ассистентов. Добавление стетоскопа вывело процедуру измерения АД на уровень врачей. Необходимо отметить, что нормы АД были установлены гораздо позже широкого признания аппарата. Сегодня мы знаем, что уровень АД позволяет прогнозировать риск развития инфаркта миокарда и инсульта. Так как современная медицина очень зависит от достоверных данных, приборы могут получить широкое распространение, если будут предоставлять уникальную диагностическую или прогностическую информацию. Однако в начале 1900-х годов внедрение новых технологий находилось в большей зависимости от ощущений врачей. В то время как популярность измерения АД возросла, исследования функции легких затормозились до тех пор, пока болезни легких вновь не привлекли к себе внимание. Из-за коммерческого производства и широкого употребления сигарет. Но даже сейчас при доступности простых в использовании спирометров во многих учреждениях первичного звена их не найти. Причин тому множество. Однако мы, пульмонологи, должны частично признать свою вину в том, что окружили спирометрию тайной и излишне усложнили эту процедуру. Например, при измерении функций легких мы требуем от пациента несколько раз повторять тесты, чтобы убедиться в воспроизводимости результатов. Сообщаемые значения должны быть очень точными. Пульмонолог Томас Петти сетвал на недостаточно широкое применение спирометрии, приводя цитату из комикса Погу. «Мы столкнулись с врагом, и это мы сами». Обычно при измерении АД в кабинете врача требования не столь строги. Для получения точных данных достаточно 5 минут отдыха до процедуры, а показатели АД высчитываются как среднее значение нескольких измерений. Для спирометрии пульмонологи установили более высокие стандарты. Эти требования наверняка препятствуют повсеместному использованию данных тестов. По иронии судьбы, сегодня спирометрия оказалась в проигрышной ситуации. Рабочая группа Национальной службы профилактики США выступает против широкого скрининга населения с помощью спирометрии, так как доказательства того, что это изменит клинические исходы, еще необходимо получить. Так как большинство заболеваний легких в США диагностируются на довольно поздних стадиях, во многих клинических исследованиях заболеваний, подобных ХОБЛ, Довольно сложно доказать, что применение препаратов может изменить течение заболевания. Это можно сравнить с оценкой предотвращения эрозии на участке Земли, где часть почвы уже утеряна. Неважно, что предпринять в этот момент, почвы уже нет. Сложно получить доказательства в пользу более широкого применения спирометрии, пока мы не начнем выявлять пациентов с заболеванием на ранних стадиях. Итак, Круг замкнулся. Представьте себе ситуацию, когда половине больных артериальной гипертонией никогда не говорили о том, что у них повышена АД. А из тех, кому говорили, только половине измеряли АД. Они могут начинать принимать препараты или даже менять терапию, однако АД все еще не измеряют. Такое описание хорошо отражает состояние спирометрии в США. Что это значит для больных? Практикуя в Мичиганском университете, я руковожу клиникой, в которую поступают пациенты с хобл после пребывания в стационаре по поводу обострения. По нашему опыту, примерно у 10-15% даже нет хобл, когда они приходят к нам для выполнения тестов. На другом конце спектра у меня пациенты, которых направляют для первичной консультации. И у них уже выявляются заболевания легких на поздних стадиях. Один из таких больных пожимал плечами и говорил, что у него всего лишь небольшая одышка. При измерении функции легких в моем кабинете оказалось, что она настолько нарушена, что мне пришлось начать разговор о пересадке легких уже при самом первом визите. У других же пациентов причины госпитализации могут быть иными, включая фиброз легких, сердечную недостаточность, бронхиальную астму и даже паралич диафрагмы. Так как же получилось, что в поддержку лечения артериальной гипертонии образовалась такая внушительная доказательная база? Когда в 1932 году Франклин делано Рузвельт баллотировался на пост президента США В рамках его избирательной кампании были обнародованы данные о состоянии его здоровья, включавшие результаты измерения АД на уровне 140 на 100 мм ртутного столба. В наши дни АД считается нормальным при показателях 120 на 80 мм ртутного столба, и сегодня цифры АД Рузвельта вызвали бы тревогу, но в то время никто и глазом не моргнул. На самом деле, общие подходы к ССЗ были настолько несовершенными, что став 32-м президентом США, Рузвельт сделал своим личным врачом оториноларинголога. В течение нескольких лет АД продолжал расти, достигнув в 1941 году уровня 188 на 105 мм ртутного столба. В 1944 году был поставлен диагноз «сердечная недостаточность», а в 1945 году президент Рузвельт умер от инсульта. В то время его АД было на уровне 300 на 190 мм ртутного столба. Сегодня мы понимаем, что если бы артериальную гипертонию лечили, Рузвельт мог бы избежать как сердечной недостаточности, так и инсульта. Представления АД и его взаимосвязи с ССЗ в то время были довольно ограниченными. Но после смерти президента Рузвельта в 1947 году был разработан законодательный акт National Heart Act, позволивший профинансировать один из самых крупных из когда-либо проводившихся эпидемиологических проектов. фремингемское исследование сердца, ставшее первым длительным исследованием подобного рода. Его целью было изучить факторы, предрасполагающие к развитию ССЗ на примере жителей города Фреймингем в Массачусетсе. Этот город был выбран с одной стороны в связи с его расположением недалеко от Гарвардской медицинской школы, а с другой — благодаря энтузиазму, с которым жители восприняли этот проект. В течение последующих 70 лет Результаты фреймингемского исследования формировали наши представления о влиянии артериальной гипертонии, ожирения и уровнях холестерина на развитие ССЗ. Была получена доказательная база для множества препаратов, которые теперь применяются как для профилактики, так и для лечения этих заболеваний. Постоянное финансирование исследований такого масштаба, в котором принимали участие не только исходно включенные жители города, но и их потомки, было в определенном смысле подвигом. Успех этого проекта был обусловлен самоотверженным отношением многих людей как к организации, так и к непосредственному участию в нем. Для этого было необходимо не только финансирование национальных институтов здоровья, но и личная и корпоративная поддержка на различных этапах исследования. Однако со временем смертность от осложнений ССЗ стала стабильно снижаться, что помогло сместить фокус внимания в национальном масштабе с лечения заболевания на его профилактику. Частично, благодаря фременгемскому исследованию сердца, мы вообще стали обсуждать концепцию здоровья сердца, и то, каким образом можно повлиять на факторы риска АД и уровень холестерина для поддержания здоровья и профилактики заболевания. Благодаря успехам этого проекта финансирование исследований в области ССЗ оставалось относительно стабильным. Данные отчета 2019 года, выпущенного ВОЗ, указывают на то, что ССЗ находятся на пятом месте по количеству выдаваемых исследовательских грантов. Действительно, ишемическая болезнь сердца и инсульт – это первая и вторая причины смерти в мире, заслуживающие дальнейшего изучения. Однако Хоббл и инфекции нижних дыхательных путей занимают, соответственно, третье и четвертое места среди причин смерти. При этом ВОЗ сообщает, что по количеству грантов они идут 13-ми или 17-ми. Согласно тому же отчету ВОЗ, если исключить финансирование частных лиц, то Национальные институты здравоохранения представляют собой самый крупный источник грантов на медицинские исследования в мире. Врачи, ученые и медики возлагают большие надежды на финансовую поддержку своей работы со стороны этой организации, особенно в США. Национальные институты здравоохранения финансируют невероятное количество исследований практически во всех областях здоровья человека дальнейший анализ показывает, что исторически существует легко предсказуемая взаимосвязь между затраченными средствами и числом случаев нетрудоспособности вследствие заболевания, измеряемые показателем годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности, количественная оценка лет жизни потерянных вследствие неполного здоровья. Однако есть нюансы. Есть дополнительные факторы, оказывающие влияние на финансирование, общественное мнение и защита со стороны пациентов. Стигматизирующие заболевания, воспринимаемые как возникшие по вине пациента и связанные с такими плохими привычками, как курение и алкоголизм, расцениваются ниже, чем остальные. Например, исследование рака легких и Хоббл получили меньше финансирования, чем могли бы с учетом их общего влияния на здоровье в целом. Как члены общества, мы должны помнить о том, что поведение человека, связанное с его здоровьем, играет роль в развитии очень многих заболеваний, выходящих за рамки очевидных ассоциаций. Подход неверен, если финансирование и помощь пациентам стратифицировать на основе той доли вины – которую они могли внести в причину возникших у них проблем со здоровьем. Бронхиальная астма часто встречается в детском возрасте и больше распространена среди лиц с низким социально-экономическим статусом и представителей негроидной расы не латиноамериканского происхождения обл чаще наблюдается у пожилых людей, которые также имеют низкий социально-экономический статус и проживают по большей части в сельской местности. Обе эти группы больных сталкиваются с проблемами уже на уровне доступности основных медицинских услуг, что делает защиту интересов пациентов геркулесовым трудом. Однако стигматизирующие ограничения могут быть преодолены. Например, лечение и изучение синдрома приобретенного иммунодефицита, СПИД, финансируется гораздо лучше, чем могло бы быть с учетом распространенности заболевания. Движение в поддержку лечения СПИД организовалось в ответ на бездействие правительства. Компании в защиту таких пациентов оказались настолько успешными, что позволили преодолеть стигматизацию, и поднять приоритетность финансирования СПИД. Поиск решений. Состояние легких оказывает огромное влияние на все наше здоровье. С одной стороны, необходимо выделять различные системы органов, но с другой, организм представляет собой единое целое, и не следует забывать, что каждая его часть имеет значение. Снижение функции легких само по себе свидетельствует об ухудшении прогноза смерти не только от любых причин, но и от осложнения заболеваний сердца, что напоминает о взаимосвязи всех органов. Загрязненный воздух влияет не только на легкие, Мельчайшие частицы всасываются в кровоток, что вызывает воспаление, оказывающее влияние на развитие не только заболеваний сердца, но и ожирения и сахарного диабета. У пациентов с заболеваниями легких часто бывают тревога и депрессия. Для создания здорового общества, в которое входят и такие люди, важно понимание подобных взаимосвязей. Зная это, начинаешь задаваться вопросом, как мы можем сохранить здоровье легких человека. Сначала необходимо повысить осведомленность. Как пульмонологи, мы делаем недостаточно, чтобы объяснять как населению, так и коллегам важность защиты здоровья легких в течение жизни. Кроме того, нужно сосредоточиться на профилактике. Табачная продукция, возможно, крупнейший виновник развития заболеваний легких, и ее маркетинг – один из самых сильных в США. В 2016 году на рекламу пяти самых крупных производителей сигарет было потрачено около 9 миллиардов долларов США. В 2019 году был принят закон табакка 21 и возраст, с которого разрешается продавать сигареты и другие табачные изделия, повысили с 18 до 21 года. Однако нужны дополнительные меры защиты. Со стороны FDA регулирование электронных сигарет происходит медленно. Гораздо эффективнее было бы повышение акцизов на сигареты, обуздание рекламы, особенно направленной на молодежь, соблюдение закона «Табака-21», а также распространение законодательства о курении в общественных местах на внешние пространства с целью создания неудобства для курящих и защиты окружающих. Нужно активнее бороться за качество воздуха. Около 40% американцев живут в небезопасных условиях. В 1970 году был принят закон о чистом воздухе – Clean Air Act. Впоследствии с 1980 по 2015 год общий уровень выбросов основных загрязняющих веществ снизился на 63% но сохраняется постоянная угроза со стороны тех, кто стремится ослабить защиту. Концентрация озона в воздухе, которым мы дышим, все повышается из-за изменений климата. Глобальное потепление в сочетании с недостатком дождей способствует увеличению количества вредных частиц в воздухе. Это означает, что нужно предпринимать еще более активные меры. В некоторых странах, таких как Индия и Китай, загрязнение воздуха часто достигает опасного уровня. Необходимы совместные меры для снижения загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов, такие как Декларация Городов за чистый воздух C40, C40 Clean Air Cities Declaration и Парижское соглашение Организации Объединенных Наций. Кроме того, требуется удвоить наши усилия по исследованию заболеваний легких и поиску новых терапевтических подходов. Национальный институт исследований в области здравоохранения Великобритании недавно выделил 12% всех своих грантов на исследование респираторных заболеваний, что привело к созданию глобальной сети здоровья респираторных органов Global Health Respiratory Network цель которой — способствовать синергии исследовательских программ во всем мире. Недавно Национальные институты здоровья и Американская ассоциация легких стали партнерами в организации исследования с участием молодых людей, цель которого — изучение факторов, определяющих развитие болезней легких в течение жизни. Также в разных странах проводятся еще 7 исследований, в которые набирают более молодых участников, имеющих риск развития заболеваний легких. Все эти проекты в свое время позволят расширить наши знания о том, что именно формирует здоровье легких, а также способствует развитию заболеваний этого органа. Ключевую роль в разработке новых препаратов играет фармацевтическая индустрия. Весьма вероятно, что в ближайшей перспективе появятся инновации на обоих спектрах заболеваний. Первый – для пациентов с наиболее тяжелыми заболеваниями, требующими высоких затрат. С учетом того, что состояние таких пациентов ухудшается быстро, их легче изучать. В этой области мы недавно были свидетелями разработки так называемых биологических препаратов, Они помогают самым тяжелым больным, особенно с бронхиальной астмой, не доводить состояние до госпитализации. Различие биологических и химически синтезированных препаратов в том, что действующее вещество первых частично или полностью получено из живых источников, включая человеческий материал, растения и микробов несмотря на высокую стоимость производства, эти препараты нацелены на специфическую биологическую мишень, а значит вероятность клинической эффективности при их применении также выше. Некоторым пациентам с тяжелой бронхиальной астмой использование этих препаратов позволило прекратить прием или существенно снизить дозу кортикостероидов, что само по себе может оказывать влияние на жизнь больного. Еще одна область с большим потенциалом — влияние на раннюю стадию заболевания, до того, как появится выраженное повреждение легких. Сегодня нет таких препаратов, которые предназначались бы для пациентов с Хобл на ранних стадиях с целью замедления развития эмфиземы, что происходит в течение многих лет. Для этого в первую очередь необходимо, чтобы в системе здравоохранения были возможности выявлять таких пациентов. Это также означает, что регуляторные органы, такие как FDA, должны будут расширить типы изучаемых клинических исходов или показателей. Традиционно для исследований заболеваний легких в качестве клинического показателя FDA выбирает функцию легких. Однако даже в случае достаточно тяжелого заболевания этот показатель снижается весьма медленно. Это значит, что для изучения новых препаратов в клиническое исследование, скорее всего, необходимо включать большое число больных, а также проводить его в течение многих лет. Другие виды показателей клинических исследований, например, данные, полученные из снимков КТ, могут упростить исследования и вывод на рынок новых препаратов. Другой способ стимулировать появление новых препаратов — использование новых моделей их разработки. Один из самых потрясающих примеров в 21 веке связан с новыми подходами к лечению муковисцидоза. В 1998 году, благодаря достижениям в терапии, в основном с помощью пересадки легких, Медиана возраста пациентов с этим заболеванием достигала 32 лет. Однако этого было недостаточно. В то время фармацевтические компании из-за низкого потенциала прибыли относились с сомнением к инвестициям в редкие заболевания. В тот период на посту президента исполнительного директора фонда муковисцидоза был Роберт Билл, который придумал новую модель разработки препарата, основанную на венчурной филантропии. Пока благотворительные организации традиционно отдавали свои средства на научные изыскания, Билл предложил партнерство крупной фармацевтической компании. Он убедил руководство компании Aurora Biosciences, теперь Vertex Pharmaceuticals, стать партнером фонда в поисках субстанции, которая исправляла бы основной генетический дефект у людей с муковисцидозом. Предложение состояло в том, чтобы применить на тот момент весьма новую технологию — скрининг с высокой пропускной способностью, позволивший протестировать в лаборатории более 200 тысяч потенциальных соединений на предмет их способности активировать белок CFTA, действие которого направлено на наиболее распространенную мутацию F508-DEL. Самое многообещающее соединение, и автор Калидека перешло на стадию клинических исследований. В 2012 году FDA дало разрешение на регистрацию ивокавтора по показанию муковисцидоз у больных носителей мутации F508DEL. С учетом того, что этот специфический препарат предназначен для лечения только небольшой популяции больных с такой мутацией, сегодня доступны несколько сочетаний, применяемых у большинства больных с муковисцидозом. В 2014 году фонд продал роялти на препараты для лечения этого заболевания, разработанные совместно с компанией Vertex, за 3,3 миллиарда долларов США что обеспечило фонд небывалыми для благотворительной организации возможностями. Такой подход к разработке препаратов мог бы стать катализатором производства новых препаратов и для пациентов с другими заболеваниями. Будущее здоровье легких Пандемия COVID-19 позволила увидеть все, что мы еще не знаем о легких. Хотя благодаря имеющимся научным изысканиям мы сделали выводы о том, как наилучшим образом поддерживать легкие в случае их повреждения, я бы хотела, чтобы мы знали еще больше. Результаты некоторых клинических исследований позволяют предположить, что как только пациентов с COVID-19 переводят на аппарат искусственной вентиляции легких, смертность возрастает до 70%. Кроме того, появились больные, у которых продолжают сохраняться клинические проявления и повреждения легких, несмотря на то, что инфекция уже устранена. Почти наверняка мы столкнулись с новой формой респираторного заболевания. И с этим осознанием приходит новый уровень понимания важности здоровья легких и его сохранения. Пришло время инвестировать в исследования – позволяющие лучше понять заболевания легких и разработать новые подходы к лечению. Угрозы здоровью легких уже существовали еще до пандемии COVID-19. Загрязнение воздуха в некоторых странах уже достигает опасного уровня. Теперь мы должны относиться к загрязнению воздуха и защите его качества серьезнее, чем когда бы то ни было. Число курящих, достигла небывалых размеров. Теперь мы должны еще активнее защищать легкие подростков и молодых людей. В медицинском сообществе не должно быть самоуспокоения. Нам надо раньше распознавать тревожные сигналы повреждения легких. Спирометрия — исследование не только легких, но и здоровья в целом. Это пятый показатель жизнедеятельности. Число угроз здоровью легких человека возрастает ежедневно. Мы можем действовать эффективнее. Мы должны это делать.